Глава 12. Детки на таблетках. Употребление рецептурных лекарственных средств резко возрастает в одной из групп американского населения, среди детей. Наверное, это положительное явление, поскольку так подрастающему поколению легче справиться с вызовами современного мира. Но тренд требует пристального наблюдения. Нельзя позволить ему выйти из-под контроля, и нанести вред детям. По мере развития системы медицинского страхования детям все чаще ставили диагнозы, при которых помогает медикаментозное лечение. За последние 20 лет частота выявления СДВГ, синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей подскочила с 3-5 до почти 15%. Некоторые считают, что этот рост связан с доступностью для американцев психиатрической и психологической помощи. Действительно, во многих школах сейчас есть штатные психологи, к которым учащиеся могут обращаться еженедельно. Другие говорят о том, что требования, предъявляемые в наши дни к детям, так высоки, что помощь, позволяющая выдержать бесконечные часы, Корпение над математическими задачами потребуется еще очень и очень многим. В любом случае отклонения все чаще диагностируются в раннем детстве, и их лечение обычно продолжается и в юности. В Америке рецептурные лекарства, как правило, назначаются сразу же, а не в крайних случаях. В результате в наши дни американские дети принимают столько же таблеток, сколько и их родители. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, число американских детишек, которым назначается медикаментозное лечение в связи с СДВГ, резко возрастает. В 2003 году такой диагноз был поставлен почти 8% детей, а в 2014 году его получили уже 11% детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет рынок этих медикаментов также на подъеме В отчете исследовательской компании би World прогнозируется что к 2020 году объем продаж лекарственных средств назначаемых в связи с СДВГ, достигнет 17,5 с миллиардов долларов в 1978 году сдвг определяли как синдром детской гиперактивности характерный в основном для маленьких детей и встречающийся только у одного ребенка из тысячи. С тех пор произошел чуть ли не стократный рост заболеваемости. Одни врачи считают, что виной этому факторы внешней среды. Другие связывают его с генетикой. Одни говорят, что главная причина в растущих нагрузках, другие, что в недостатке сна. А есть те, кто возлагает ответственность на воспитание в семье, указывая, что работающие родители просто не замечают изменений в поведении детей. Сегодня в Америке больше детей, работающих родителей, чем когда-либо прежде. А в детских дошкольных учреждениях не очень хотят разбираться с плохим поведением детишек, которые портят настроение всем остальным в группе. Вместо того, чтобы потратить время на обследование ребенка, провести соответствующее тестирование, опросить педагогов и сотрудников детского сада, Родители и врачи принимают простое и быстрое решение — посадить ребенка на лекарство, хотя бы временно. Лучше поскорее успокоить его, чем рисковать отказом детского учреждения принимать ребенка. Но временное часто становится постоянным. Свою роль играет и одержимость американцев образованием. В нашем обществе у любого ребенка есть все возможности получить Как минимум четырехлетнее университетское образование. Погоня за успехом начинается с трехлетнего возраста. Ваш ребенок не знает алфавит? Похоже, у него проблемы. Существуют летние лагеря, в которых детсадовцев учат чтению, восьмиклассники овладевают высшей математикой, а школьников-спортсменов готовят к поступлению в университеты. Отставать нельзя. Трудно приходится и родителям, и детям. Однако средняя численность детей в школьном классе не снижается, а возрастает, и часто среди них есть дети с особенностями развития. В 1991 году в американское законодательство об образовании были внесены изменения, учитывающие потребности детей с СДВ и СДВГ. Наличие специальных образовательных услуг сделала постановку диагноза проблемным детям, привлекательной и для родителей, и для учителей. Учителя перегружены, им мало платят, и эмоциональные вспышки учеников им совершенно ни к чему. Медикаментозное лечение помогает исправить ситуацию, хотя дети все равно отвлекаются на айфоны, компьютеры, видеоигры и социальные сети. Мы привычно считаем, что виной всему влияние общества и факторов внешней среды. Хотя на самом деле сегодня американские психиатры знают о человеческом мозге намного больше, чем 20 лет назад. Специалисты гораздо лучше понимают причины поведенческих и эмоциональных проблем, а симптомы стали более определенными. Но все же многое остается неясным. А диагностика пока не так точна, как обычные анализы или рентгеновские исследования. Поэтому во многих случаях лекарства детям прописывают методом проб и ошибок. Изначально я предполагал, что сажают детей на таблетки, преимущественно в состоятельных семьях. Но это происходит уже давно. Исследовав вопрос, мы обнаружили, что на самом деле нынешний тренд деток на таблетках затрагивает в основном детишек из менее зажиточных слоев населения из сельской местности, получающих медикаментозное лечение рецептурными препаратами. За период между 1998 и 2013 годами количество диагнозов СДВГ среди детей бедноты возросло на 73%, тогда как рост аналогичного показателя среди детей из семей, не относящихся к бедным, составил лишь 35%. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, рецептурные лекарства назначались в связи с эмоциональными или поведенческими проблемами большему проценту детей, застрахованных по программе Medicaid или программе медицинского страхования детей, чем детей без медицинской страховки или застрахованных в частном порядке, а также... Медикаментозное лечение рецептурными лекарствами назначалось большему проценту детей из семей с доходами менее чем на 100% соответствующими прожиточному минимуму и меньшему проценту детей из семей с доходами, составляющими от 100 до 200% от прожиточного минимума. Лекарства используются в качестве первого средства против поведенческих проблем, как из-за низкой доступности когнитивно-поведенческой терапии, которая недостаточно широко распространена, затратной и требует много времени, так и из-за страха исключения из школы. Ряд школ придерживается принципа нулевой терпимости по отношению к вызывающему поведению или скандалам. И для детей из бедных семей, не принимающих таблетки, угроза исключения вполне реальна. Рост распространенности медикаментозного лечения затрагивает все возрастные группы. Рецептурные лекарства в связи с эмоциональными или поведенческими нарушениями прописывают более чем 9% юных американцев в возрасте от 6 до 17 лет. Такие же лекарственные средства прописывают более чем 7% черных американских детишек и 4,5% испаноязычных. Это очень высокие показатели. Почти каждый десятый белый американский ребенок принимает рецептурные лекарства. В основном американских подростков лечат от какого-то одного из двух основных заболеваний, депрессии или проблем с концентрацией внимания. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, психотропные средства принимают примерно 6% населения страны, в возрасте от 12 до 19 лет. А более 3% всех подростков лечится от синдрома дефицита внимания. Американские подростки-мальчики с большей вероятностью сидят на лекарствах в связи с СДВГ, чем подростки-девочки. 4,2% и 3,2% соответственно. Лишь немногим более половины, 53,3% этих тинейджеров, посещали за последний год специалистов по психическому здоровью. Тренд состоит в том, чтобы полностью полагаться на лекарства. Лекарствами пичкают также младенцев и детишек ясельного возраста. Хотя для них, как и для детей постарше, нет стандартных процедур оценки состояния. На недавнем симпозиуме в Картеровском центре упоминались данные Центров контроля и профилактики заболеваний, согласно которым не менее 10 тысяч детей ясельного возраста получают психостимуляторы, например, метилфенедат, риталин. А число американцев, моложе 18 регулярно принимающих психостимуляторы, возросло пятикратно. В самом разгаре очередная лекарственная эпидемия еще большее беспокойство вызывают нейролептические средства, прием которых за тот же период увеличился в 6 раз, о чем сообщает Национальный центр медицинской статистики. Цифры растут с пугающей скоростью. В недавней статье в The New York Times сообщалось, что по данным компании IMS Health, в 2014 году детям не старше 2 лет было выписано почти 20 тысяч рецептов на Рисперидон, известный как Риспердал, Кветиапин, Сироквель и прочие нейролептики, что на 50% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Всего за один год для этой возрастной группы было выписано на 23% больше рецептов на антидепрессант Флуоксетин, Прозак, примерно 83 тысячи. Кроме того, огромное число американских деток на таблетках злоупотребляет этими лекарствами. По данным факультета здравоохранения Университета Джонса Хопкинса, резко возросло количество обращений в отделение экстренной медицинской помощи в связи с передозировкой популярного стимулирующего средства, применяемого при СДВГ, риталина. Его употребляют, чтобы взбодриться и справиться с учебными нагрузками. Чем доступнее рецепты и слабее контроль, тем больше может стать несчастных случаев, связанных со злоупотреблением лекарствами подобного рода. Отношение к увлечению рецептурными препаратами стало также намного более либеральным. Изучавшие отношения американских подростков к злоупотреблению медикаментами ученые, Отмечали, что предрассудков в отношении психических заболеваний становится меньше и что наблюдается рост немедицинского потребления медикаментов психиатрического назначения. В том, что касается американской семьи, феномен деток на таблетках влияет на отношения детей и родителей, причем, судя по всему, и в положительном, и в отрицательном смысле. С одной стороны, эти лекарства порой помогают детям с поведенческими проблемами лучше, чем традиционная психотерапия или обычные воспитательные меры, снижая уровень стресса и тревожности и возвращая покой родителям. Однако они способны также порождать зависимость, а готовность родителей сразу начать медикаментозное лечение или последовать указаниям сделать это не дает им изучить альтернативные методы. Происходящее в большой степени связано с законом непредвиденных последствий. С расширением страхового покрытия, предоставляемого системой здравоохранения, психиатрическая помощь стала доступной большему количеству семей и детей посадили на лекарства, без которых они вполне могли бы прожить. А это, в свою очередь, открыло фармацевтическим компаниям Новые рынки продаж. Есть как минимум одна область, в которой тренд «детки на таблетках» способствовал улучшению жизни американцев. Дестигматизация психических расстройств. Когда детки на таблетках и их друзья без предрассудков относятся к антидепрессантам или откровенно обсуждают свои проблемы, постепенно исчезает ощущение изоляции страха и неуверенности, сопутствующая многим психическим заболеваниям. Рост числа деток на таблетках говорит очень многое о традиционной американской вере в чудодейственность лекарств. Она передалась и американской молодежи. И хотя лечение некоторыми из этих препаратов идет обществу на пользу, оно может привести и к появлению нового поколения зависимых. Даже при том, что средства, применяемые при СДВГ, в принципе не вызывают зависимости. Чтобы полностью осознать влияние подобных трендов, требуется немалое время. Но их нужно тщательно отслеживать, чтобы миллионы детей не оказались на неверном пути. В целом же многие из этих лекарств, особенно применяемые при СДВГ, помогают детям становиться более внимательными и усидчивыми. И если верить психиатрам, лучше адаптироваться к требованиям информационной эры. Остается надеяться, что психиатры не ошибаются.